Мадам Клико тем временем начала подсыпать в чашу магические порошки. Порошки вспыхивали в огне золотыми искрами и распространяли по комнате одуряющие ароматы. — Не знаю, не знаю... — автоматически анализировал запах и мозг Стива. Фигня! Конопля гашеком потянула, грибочками... «Как бы не поплыть!» Он задержал дыхание, борясь с дурманом, перевел взгляд с шара на петручье скотом и понял, что те уже поплыли. Лица друзей украшали блаженные улыбки, глазки тупо смотрели на шар. «Вот стерва! Ну, я с тобой разберусь после камлания!» Он продержался около двух минут. «Как бы не поплыть!» Однако, сколько не задерживает дыхание, а кислород организму необходим. «Дышите, дышите полной грудью!» Голос мадам Крико обволакивал сознание. Ему было так приятно подчиняться. «Входите глубже в астрал!» Легкие настоятельно требовали воздуха. Стив судорожно вдохнул и поплыл. Магический кристалл перед его глазами начал двоиться, глаза слипаться. В силе воли он раскрыл их, пошире, сосредоточился, заставив зрение сфокусироваться, и вдруг в глубине шара замерцали голубые искорки. Они становились ярче, ярче в такт заклинанием, которое уже бормотала гадалка, и Стив увидел в самом центре кристалла смутный образ Какой-то незнакомой личности. Он становился всё чётче и чётче. Это был представительный мужчина с гордым орлиным профилем, и хотя Стив его ни разу раньше не видел, он вдруг понял, что перед ним Муэрто. Как и почему, он не знал, но почувствовал всем нутром. В нём зашевелилось что-то давно забытое, какие-то силы, которыми он когда-то владел. В голове замелькали неясные тени далеких воспоминаний. Ржание коней, звон мечей, скоротечная схватка на лесной дороге. «Стив!» — это голос отца, но он спешит на его голос, только бы успеть. «Сейчас, сейчас я приду, продержись еще немного, отец!» Перед глазами мелькают деревья, кусты. Как смел он так далеко отойти от отряда, оставить его без магического прикрытия? Да, ему ещё мало, ему всего 8 лет, но он единственный маг на всё баронство. Где источник опасности? Мальчик магическим зрением нащупал врага. Вот он, там, за деревьями. Чёрный колдун полетел искусную паутину заклинаний в воздухе, размахивая жезлом. На конце катарава ярким пламенем разгорается магический кристалл. Так да он же Стив понял, что эта охота не на отца, а на него, на лорда. Это его колдун выманивал из леса, организуя нападение на его отца, отца, который должен был сейчас умереть. Детские ручонки натягивают тетиву. Даже с рычагом такая работа не под силу восьмилетнему малышу, но на стороне лорда Стива магия и праведный гнев. Он не видит цель, он её чувствует там, в глубине леса. Норвалетный болт срывается в полёт и мчится к ней лавируя между деревьями, покорный воле юного мага. Просбитый стрелой магический кристалл Колдона разорвал паутину заклинаний. Во все стороны рванула мощная волна освободившейся магической энергии. Людей она не затронет, нет. Только порождение тьмы, окружившее отряд отца, самого колдуна и его лорда Сива, который тоже был магом, магом, которому прочили великое будущее, не суждено. Магический вихрь подхватил легкое тело, ударил обо что-то и унес прочь. Сознание померкло. Стив вздрогнул, пытаясь тряхнуть на вождение, словно почвев что-то присутствие. Стрепянулся и начал озираться внутри шара Муэрта. Стив видел его когда-то в образе мастера Муна, видел его в образе черного колдуна, а теперь перед ним... Юноша напрягся, подаясь прямым магическим ударом вскрыть сознание незнакомца. Мадам Клеко истерически вскрикнула, шар расцветительно вспыхнул и осыпался на стол мелким хрустальным порошком. "Господа!" дрожащим голосом проблеяла мадам Клеко. "Я попрошу вас удалиться". Кот с Петруч чем поднялись из-за стола. и как сомнамбулы двинулись к выходу. Стив остался на месте. — Вы тоже? — раздраженно бросила ему мадам Клико. — Почему вы не уходите? Вы обязаны подчиняться. Я вам приказываю. Хозяйка салона подняла глаза на юношу и поняла, что ее магия на него не действует. И тут на Стива что-то нашло. То ли... Схватка многолетней давности, которую он только что пережил, повлияла, то ли ещё что, но он начал откровенно наезжать. Приказывать будете в другом месте, мадам, жёстко сказал он. Вернее, приказывать будут вам. Где-нибудь в районе Каменоломин для особо опасных преступников. Какое наказание предусмотрено? В Нурмундии за шпионаж в пользу иностранного государства. Не напомните? А за использование дурман-травы для оболванивания клиентов? Кто вы? — ставлено прошептала мадам Клико. С одной стороны, тот, кто может обеспечить вам рудники, а с другой — тот, кто сможет помочь вам не только усидеть на этом кресле. но даже приобрести еще больше влияния на короля и его окружения. Тот, кто сможет обеспечить вам надежное прикрытие, если вы будете работать на меня под кодовым именем, ну, скажем, мадам Жюльен. Ну, так как мне к вам обратиться? Мадам Калеко или мадам Жюльен? Выбирайте. Мадам Жюльен... Покорно кивнула головой сломлена хозяйка салона. «Я рад, что вы выбрали правильный путь. А куда мне деваться?» «И то верно. Итак, для начала объясните мне, что это за наглый, горбоносый тип крутился в шаре?» «Великий магистр белой и черной магии Молье Гонн». «Кто он такой? Откуда взялся?» раньше отшельничал в горах Тигета. В Нормандии появился совсем недавно, полгода назад. Полгода? Удивился Сив. Это нестыковалось с его расчётами. Да, да. В мдам Клико запка передёрнулась. Сначала всё было нормально, обычный практикующий маг, очень сильный. А 2 недели назад король призвал его к себе во дворец, предложив место придворного мага. его как подменили. Но в дворце что-то странное стало происходить. Даже старых проверенных сарафанников Эдуарда II во дворец не пускают, даже меня, э, -э, -э бывшую фаворитку, подсказал Стив. А вы откуда знаете? Неважно, знаю. Знаю также, что вы до сих пор имеете придурение, которое влиянии имею, но уже не такое, как раньше. Представляете, они и меня пытались не допустить к эдику. Мадам Клеко покраснела от этой оговорки и торопливо закончила: потребовалось личное вмешательство короля. Прекрасно. Мило улыбнулся Стив, которого начал отпускать напряжение, наверное, воспоминаниями, клынувшими из шара. — Значит, доступ к королю вы по-прежнему имеете. Думаю, и к Лили тоже. — Разумеется. Тогда шепните королю на ухо, что неплохо было бы порадовать народ Кассилии выступлением знаменитой труппы Труссарли не у него во дворце, а на Королевской площади в день совершеннолетия его дочки. Он с прецессой вполне может насладиться зрелищем из балкона. Думаю, этот придворный маг в состоянии защитить короля и принцессу от неприятностей. Зачем вам это? Причём здесь трупа трусар де граф? Без вопросов. Я пока прошу. Хотя могу и приказать, как сможете, разумеется.